Глава пятьдесят пятая «Навсегда!» Безапелляционно подтверждает ровным, выхолощенным от любых чувств голосом. От новостей, принесенных прокурором, мое сердце должно было остановиться или хотя бы дрогнуть, но с ним не произошло ровным счетом ничего. По губам расползлась горькая усмешка, ведь в глубине души я даже не сомневалась в том ответе, который услышу. В памяти всплыло последнее обещание Александра. Я тебя найду. Интересно, где господин министр собрался меня искать? Не в аду ли? Вряд ли такие, как мы, попадем в рай, разве что тот единственный, что принадлежит не Богу, а некому Шамилю. Александр просил меня позаботиться о тебе. Продолжил Маргулис забивать гвозди в крышку моего гроба. И помочь начать новую жизнь. Угу с трудом выдавливая из себя. Горло сводит судорогой. Если открою рот, закричу. И неважно, верю я словам прокурора или нет, в любом случае они означают лишь одно — министра я больше не увижу. Только не нужно совершать глупостей. Вкратчивым тоном доносит до меня прокурор, возможно, сделавший вывод, что я планирую самоубиться о стену. Проглотила болезненный ком, нацепив на лицо ехидную улыбку. Даже не представляю, откуда нашлись на нее силы. «Ну что вы, господин Маргулис, вам не о чем беспокоиться. И от помощи вашей я не собираюсь отказываться, тем более, что я рассчиталась с министром по своим долгам, и теперь чиста. Не так ли?» Маргулис смотрит на меня въедливым взглядом, словно пытаясь проникнуть мне в черепную коробку, очевидно, опасаясь за мое душевное состояние. Судя по его лицу, он бы с удовольствием покопался в моих мозгах, а в случае необходимости сделал было бы лоботомию. Ради моего блага, конечно. Полагаю, прокурор рассчитывал стать свидетелем уродливой женской истерики со слезами, соплями и прочими атрибутами нервного срыва, сопровождающего человека, узнавшего о гибели близкого. и Я бы с удовольствием окунулась в эту пучину, но кое-что держало меня на поверхности». Я не верила, что министр мертв, но верила, что меня в очередной раз бросили. Он отказался от меня, как и все прочие персонажи в моей жизни, кроме Темки. Мама, отец, сестра, я ровным счетом всем им безразлична. Теперь к этому списку присоединился еще и господин министр. А мне в очередной раз предстояло выцарапать Драгонова из своей грудной клетки, выжечь каждое воспоминание о нем и попробовать жить дальше». «Где-то в глубине души я подозревала, что такой человек, как дракон, не способен меня любить, а потому должна была оказаться готова к такому исходу. Только раз уж я такая умная, от отчего же все равно так паршиво и больно?» Маргулис ушел, но перед этим я взяла с него слово, что он поможет мне отыскать Темку. «Уж если кто и способен найти моего брата, так это главный прокурор нашей страны». Где-то спустя месяц прокурор удостоил меня своим визитом, заехав за мной в универ на служебном автомобиле с мигалками. «Залезай, Баженова, есть новости!» Я заползла в тонированный автомобиль, ощущая иррациональное желание поскорее избавиться от общества прокурора. От его присутствия у меня потели ладони, и позвоночник скручивало от страха. «А братя уточняю, затаив дыхание. К сожалению, единственное, что я могу сказать, Артем жив и здоров, но пока нет возможности организовать вашу встречу. Мы работаем над этим». Поставил в известность тем тоном, который означает, что не стоит задавать дополнительных вопросов. Время потекло медленно, как в детстве, когда тебя оставили на соседку, и ты ждешь возвращения мамы с работы, маясь со скуки и безделья. Меня восстановили в универе, хотя я даже была не в курсе о собственном отчислении но именно учеба стала моим спасением. Я забывалась, погружаясь в книги, зубря конспекты, готовясь к семинарам и просиживая на лекциях. Старалась заполнить мозг до предела, не оставляя ему возможности думать об Александре и братья. Лишь по ночам становилась невмоготу. Боль ложилась на грудь свинцовой тяжестью, прижимала к подушке и душила слезами. Эгоистичная часть моей души даже желала Александру настоящей смерти, Так хотя бы не было столь обидно от того, что я снова играла роль забытой игрушки, никому не нужной девчонки, красивой куклы, которую не жалко бросить или заменить на аналогичную модель и новый образец. Наверняка в жизни Александра таких, как я, вагон, одна другой краше. От этих болезненных мыслей я скребла себе грудную клетку, желая выдрать сердце с корнями, и молилась на исцеляющие функции времени ждала, когда дойду до той точки, когда наконец станет легче дышать. И она наступила. Не скоро, через год. Моя жизнь почти вошла в колею, превратившись в ту, которую должна вести умненькая студентка с миленьким личиком. Лиля, мы же завтра ужинаем? Бартенев заглядывает мне в глаза с видом восторженного щенка, и когда он успел превратиться из первого лавеласа универа в моего самого преданного поклонника, Он появился будто из ниоткуда, с вульгарным букетом роз, которые доставили мне в общагу, таким огромным, что не поместился ни в одну вазу. Через пару дней я так и оттащила его на мусорку в первозданном виде. Но со временем присутствие Бартинева в моей жизни превратилось в обыденность. Он пытался за мной ухаживать, что, очевидно, давалось ему с трудом, ведь раньше девчонки вешались на него просто за красивые глазки» подвозил в универ и забирал обратно, катал по городу и всеми силами старался развеять мою тоску. И мне жутко хотелось в него влюбиться, ответить взаимностью, но ничего путного не выходило. Я словно утратила какую-то часть души и теперь была больше не способна на глубокие переживания. С подачи прокурора я теперь жила в премиальной квартирке, мало напоминавшей студенческие общежития советских времен. Должна была ее делить с соседкой, но та предпочитала большую часть времени проводить у своего парня. Посему о ней напоминали лишь забытые в гардеробе шмотки. «Да, конечно. Рассеянно подтверждаю, с трудом припоминая, что мы с ним договаривались, но из головы вылетело на какой день недели. Сергей ловит мою руку, когда я уже почти ушла, и вновь заглядывает в глаза» с таким видом, словно кроме меня в этом мире больше не существует других девушек. «Ты мне душу наизнанку выворачиваешь. Ты то близко, то кажется, что в другой галактике». Тихо шепчет, притягивая к себе. «Его близость мне приятна. От Бартенева всегда вкусно пахнет чем-то очень дорогим, а мне требуется объятие и ощущение чужого тела. И я прилипаю к нему на мгновение, представляя, что на самом деле меня обнимает совсем другой мужчина». «Прости». Едва слышно отвечаю, сожалея о том, что у меня вместо сердца пересохший колодец. «Я буду ждать, сколько потребуется». Выскальзываю из теплых объятий, намереваясь поработать пару часов в кофейне. Хотя это совсем не обязательно. На моем банковском счете имеются средства, но я стараюсь лишний раз не заглядывать туда. Возвращаюсь домой вечером, приятно вымотанная, предвкушая, как приму ванну и отключусь. В коридоре общаги темно. Тревога на мгновение забирается под кожу, напоминая о тех страшных временах, когда я на каждом углу спотыкалась о бандита. Руки дрожат, пока я засовываю ключ в замочную скважину. И вот я уже почти в безопасности, когда рука в перчатке накрывает мой рот. «Спокойно, цветочек».